802. Движение и изменение форм в тонком мире зависит от силы, яркости и точности представлений. Художники в этом отношении идут впереди всех. И тут и другие, развившие эти способности. Развивать их возможно. Одно из наиболее безопасных упражнений, если оно не направлено на зло. Космическое творчество совершается по этому же принципу. В высших мирах, в тонких формах, запечатлено уже многое, долженствующее утвердиться на земле уже в плотных формах. как твоим мы...